17. -е. варя весь вечер мы с ликой переписывались сообщая друг другу нет ли на горизонте угрозы повсюду мне мерещится волчище злой и кровожадный из за своего спорткара побаивалась в магазин даже сходить может он не догадается кто именно облил машину да кто угодно мог почему сразу я довела себе до того что мне даже снился Илья. Гнался за мной на спортивной черной тачке и требовал его поцеловать. Только догнал, как я сразу проснулась в холодном поту. И привидится же такое. На учебе опять нападает бред в виде волка. Прямо на перемене мерещится. Но это не мудрено. Я же повсюду теперь слишком внимательная. Наверное, нельзя такой трусихи, как я, сражаться с наглым обманщиком, Точно нельзя, а хочется, сил нет сдержаться. Лика, прошу тебя, скажи, что это не Илья, дружок твоего Долинского, сейчас идет к входу в наше здание. Показываю в окне подруги на парня, решительно шагающего меня убивать. Кажется, он. Испуганно тянет подруга. Тем временем парень, он же Волков, он же угроза моей жизни. Заходит в дверь и временно скрывается из вида. Какая вероятность, что он снова к Коле приехал? Ищу для него повод, а для себя надежду. Вдруг не терпится ему с ней увидеться. Красотуля могла придумать, чем его заманить. Если к ней, то нас не найдет. А если на разборке, то волков быстро окажется здесь. Артем говорил, что у него есть нюх. Как быстро находить пропажу. Ну. Это к вещам скорее относится. Лика, я не вещь. Но давай в туалете все таки спрячемся. Бежим в туалет, закрываемся. Спрашиваем друг у друга, что делать. Лика в ответ пожимает плечами, поглядывая с опаской на дверь. Точно так же, как и я. В зеркале мои глаза огромные. Ужас, ужас. Ладно бы просто напал. А Волков же и опозорить может. Вдруг при однокурсниках начнет орать, а мне краснее переживай потом, терпи любые вопросики от девочек. И Мирославу не пожаловаться, а то что скажу? Преследовала твоего друга, прикидывалась его девушкой, а затем ему машину угощала. Лика тоже отказывается дергать Артема, он же смеяться будет над нами целый год. И долго нам здесь сидеть. Скоро препод начнет отмечать. Обидно будет, если мы зря сбежали. Вздыхаю вслед за подругой. Терзают нелегкие сомнения, по чью все-таки душу прибыл волков. Интуиция шепчет, что помою, скоро получу, скоро будет мне ай-яй-яй. Ну, не проверять же нам. Хотя не помешало бы узнать. Озвучивает лика, о чем я и сама сейчас думаю. Не вечно же сидеть в туалете. Нам и так в любой момент студентки выбьют дверь. Советуемся, что такого предпринять, как выкрутиться с меньшими жертвами. Выход остается один. Так мы выясним и настроение Волкова, и полностью не пропадем. «Лика, на тебя одно он нападать не станет», — уговариваю я подругу. «Только прицепится с расспросами, где я. Но и то не обязательно. Возможно, он Барби осчастливит». Тогда ты просто глянешь, что чисто, да и все. Ох, попробую. Скажу, что ты осталась дома. Придумаю приезд к вам дальних родственников. Только, Варь, ты же понимаешь, что это всего лишь отсрочка. Илья тебя достанет и потом. Хоть бы пронесло. Хочется мне верить в лучшее. Представляю его свирепый, пронизывающий, жгучий корей взгляд. «Ой, пора молиться» или срочно прибегнуть к помощи моего талисмана. «Я пошла, а ты не высовывайся», предупреждает перед уходом Лика и оставляет меня трястись в одиночестве. Раскрываю сумку в поисках талисмана. Собиралась починить застежку, да не успела. Украшение в виде красивого браслета со свисающими лапками кошек мне подарила бабушка. Я ни на что его не променяю и всегда буду носить с собой. Иногда надеваю на руку, чтобы в чем-то повезло, а бывает, закладываю в кармашек. Ищу браслет, ищу, а нет его. Все вещи перерыла. Знаю, что дома не выкладывала. Вчера перед забегом в кофейню потрогала его на удачу. Потом на место вернула. Браслет не помог. На Волкова даже талисман мой не действует. У, зверюга пронырливая. К приходу Лики я уже больше беспокоилась не об Илье, а о своей любимой вещи. Нигде не нашла. Вспоминала, куда еще могла переложить, и еле держалась, чтобы не плакать. «Варя, ты чего? Я спасла нас. Рано ты отчаялась». Настроение у подруги боевое, лучше, чем до похода в лапы врага. «Да я не из-за Волкова. У меня тут беда. Браслет потеряла». «Ну ты рассказывай, как спасла нас. Ты видела его?» «Конечно. Он ведь приехал Николе». «Вот тебе раз. Даже Барби не так нужна, как расправа над бедненькой мной». Лика не заставляет меня сгорать от интриги, но и некогда нам. Быстро рассказывает, что стоило ей приблизиться к нашему курсу, там уже Волков расхаживал, а нас беспокоился. «Какой заботливый парень, ты погляди!» не дает по нему хоть немножко соскучиться. Я правильно предположила. Илья точно знал, что Лика в невере. Артём бы сказал, это не тайна. По поводу меня, насколько не может быть в курсе парень моей подруги. Так вот и получилось Илью провести, сказав, что я уехала. Лика заверяет, что вела себя с ним убедительно. Волчище просил передать, что у него есть для меня кое-что интересное, и на выход отправился к нашему облегчению. «Знаю я его интересное. Хочет заманить в ловушку и отомстить. Вроде непонятно. Хорошего от Волкова не жду. До конца учебного дня больше никто не напал. Мы перестраховались и прятались даже от Барби. Она-то сдаст за милую душу». Зато после всего меня ждал приятный сюрприз. Говоря о приятном, я имею в виду Мирослава, уж точно не того нахала, который на меня точит зуб. Принц сдержал обещание и приехал. Объяснил вчерашнее отсутствие просьбой отца помочь по делам фирмы. Всем он помогает. Какой молодец!» удивляя моих однокурсников светловолосый красавчик распахивает дверцу своей белоснежной машины и помогает мне залезть на пассажирское сиденье ух как хорошо едем слушаем легкую романтическую музыку надеюсь с этим свиданием нам повезет вспомнилось в пути что я надевала браслет талисман на нашу первую встречу значит мне помогло вон какой рядом принц Улыбается мне. Правда, тогда же мы встретили Волкова. Так в итоге талисман притянул сразу двоих или кого-то одного. Но как я разберусь после потери браслета? «Варя, ты что-то грустно вздыхаешь?» Обращает внимание парень. «Да так, потеряла одну ценную вещь. Пока не найду, не могу успокоиться». Предлагаю временно помочь тебе вкусным мороженым. Ну как, попробуем? Разве можно отказать сероглазому принцу? Он же меня топит обаянием. А я люблю вкусняшки и, конечно же, соглашаюсь. Мороженым мы лакомились самым разным в необычном кафе для сладкоежек. Давали маленькими порциями, чтобы больше видов попробовать. Получилось вкусно, много. В меня даже не влезли все порции. По количеству маленьких рожков Мирослав победил. Мы потом подсчитывали и смеялись. После кафешки отправились на машине дальше кататься с романтической музыкой. Одно то уже, что кафе с мороженым не принадлежало Волковым, я посчитала удачным знаком. А то, куда ни плюнь, все вкусные места не заполонили. Едем, едем, и, подъезжая к стадиону, тормозим. Еще на повороте сюда я занервничала. Куда это мы? Кинотеатра и парка здесь нет. Зачем мы сюда приехали? Прогуляться по улочкам? Интересуюсь и не спешу вылезать. Попахивает место футболистами, а где они, там и... Лучше не вспоминать даже кто. Если хочешь, то потом прогуляемся. Не отказывается мой парень вытаскивая меня за руку наружу. Илья предложил заехать, когда узнал, что мы с тобой время проводим, и я так подумал, что на стадионе займем места, а там, знаешь, как романтично. Я покажу тебе то, чем раньше любил заниматься. Варенька, ты сводишь меня с ума? И обнимает прямо возле машины. Растаете и насладиться моментом не получается меня же привезли самое логово волкова то-то он так быстро из универа уехал знал уже гад, что скоро найдет все равно